Не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу одно. За триста лет в природе мало что меняется. Хотя не без труда, но я сумел пройти путем своего предка. А дальше ни пру, ни ну. Но не в моих привычках отступаться. Там, на Сен-Моррисе, я п о ч у я л запах золота. У меня на бабке ого-го, какой нюх. Там оно, сокровище, никуда не делось. Это вам говорю я, Фил д е л л н и Вернулся домой, стал шевелить мозгами,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 Да — Да-да, и с ы н м а л о вернул Фондорин, надеясь, что не промахнулся. Значит, корабль, на котором Эпин отправился в путь, назывался «Ласточка». Но в письме Эпина речь шла о плавании не в Вест-Индию, а в Северную Африку. Непонятно. д е л о не кивнул. — Сен-Мало половина а р х и в о в сгорела во время войны, но мне повезло. Бумаги компании Лефевр и сыновья уцелели. Не так-то просто рыться в писанине, к о т о р ы й три века. Хрен, что разберешь. Мало того, что она... На французском? Но в старину, вы не представляете, еще и писали совсем не так, как сейчас. Он ошибался, магистр очень хорошо это представлял. И позавидовал невеже, которому повезло добраться до таких аппетитных документов. Ладно, к черту подробности. Короче, в 99-м, после всяких ошибок, пустых хлопот, беготни и бесполезной переписки, мне, наконец, повезло. Я вышел на мистера с е н с Миньона. Он-то мне и был нужен. Его предок знал вторую половину маршрута. Найти нашего нотариуса оказалось непросто, потому что он наследник по женской линии. Фамилия другая. Ох, и намучился же я с этими французскими генеалогиями. Надышался пыли, обчихался весь в муниципальных архивах. Оглушительно отсмеявшись с в о и н е м у д р я щ и е шутки, д е л о не продолжил. «И что вы думаете?» У Миньона тоже сохранилась запись о кладе, с д е л а н н а я его предком в начале 18 века. Николас пришел в возбуждение. Невероятно. Очень редко бывает, что письменные свидетельства сохранялись так долго и так удачно дополняли друг друга. Какая поразительная удача. Ничего поразительного. То, что Жак Делоне и предок Миньона оба составили запись для памяти, вполне естественно. История со спрятанным сокровищем была главным событием в их жизни.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 — Эх, ребята, взялись искать клад. А не знаете самых элементарных вещей у к а р и л л х д е л о н и Причем мисс Боссет поморщилась на фамильярное обращение, а ф а н д о р и н воскликнул. — Вы имеете в виду парламентский акт о сокровище? Я читал о нем. Он был принят лет десять назад, больше. В девяносто шестом. Замечательный продукт британского законотворчества, осчастлививший кладоискателей всего Соединенного Королевства. Этот акт.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 Находка получает юридический статус сокровища, а нашедший становится законным владельцем. Он, правда, должен предоставить приоритет...